Автор Сидзи Сюй. Калейдоскоп смерти. Перевод Юнет Транслейт Читает трехлапая ворона. Глава первая. Первый шаг за дверь. То была маленькая горная деревня, скрытая в пышных зарослях густого леса. К деревне вела лишь одна узкая тропа, сделавшаяся ужасно грязной из-за дождя, поэтому идущему по ней следовало соблюдать осторожность. Лин Цюши шел по тропе вместе с высокой девушкой. Девушка походила на метиску. Прекрасные, большие, глубоко посаженные глаза, высокий рост, даже выше, чем у самого линь Одетая в старомодное длинное платье, с глазами полными слез, девушка тихонько всхлипнула. «Что это в конце за место такое?» спросил. «Где ты была, прежде чем оказаться здесь?» «В туалете собственной квартиры». «А я в прихожей своего дома». «В прихожей?» Линцюши поднял глаза к пасмурному небу. «Ты ведь открыла дверь?» Девушка будто о чем-то вспомнила, и эти воспоминания едва заметно отразились на ее лице. Она сказала. «Да». Линцюши обернулся и посмотрел на нее. «И я тоже». Налетел порыв ветра, шумно затрепетали листья на деревьях, и окружающая обстановка сделалась еще более тихой только с неба внезапно западали снежинки, будто подгоняя людей идти быстрее, чтобы непременно добраться до деревни, окруженной густым лесом, до наступления темноты. Они разговорились по дороге, и из беседы Линь Цюши узнал, что фамилия девушки Жуань, а зовут ее Байдзе. Примечание переводчика. Линь в переводе «лес», Цюши – «осенние скалы». Жуань – старинный щипковый струнный инструмент, Байдзе безупречная чистота. Услышав это имя, он на пару секунд застыл, затем покривив душой восхищенно произнес: "Красивое имя". Жан Байдзе посмотрела на него своими огромными влажными глазами и сказала: "Все мужчины лжецы". А? Не думай, что я не читала эти бульварные порнороманы. Линцюши промолчал. Кажется, девушка не очень походила на нежный образ, который уже сложился в его голове. По дороге к деревне они обменялись сведениями и поняли, что оба очутились в этой глуши, просто открыв дверь. Жуань Байдзе открыла дверь собственного туалета, а Лин Цюши – входную дверь квартиры. «Это была черная железная дверь», – тоненько звучал голос Жуань Байдзе, – «без каких-либо украшений». Тогда я еще подумала, откуда у меня в доме взялась лишняя дверь. Но я не успела как следует над этим поразмыслить, просто взялась за ручку и потянула. А в следующий миг перенеслась в горную безлюдную местность. Лень Цюши произнес. «Я тоже открыл черную железную дверь». Только он начал говорить, как увидел впереди на дороге неясную фигуру человека. Очень высокую. «Должно быть, это был взрослый мужчина». «Эй, там, впереди! Дружище!» Громко позвал Лентюши издалека. Человек остановился, кажется, услышав его голос. Лентюши торопливо нагнал мужчину, протянул руку и хлопнул его по плечу. «Здравствуйте! Скажите, вы не знаете, что это за место?» Мужчина обернулся. У него оказалось совершенно заросшее бакенбардами лицо, которое прекрасно сочеталось с высоким ростом и крепким телосложением и делала мужчину попросту похожим на медведя. «Вы новенькие?» Лин Цюши пробормотал. «Какие еще новенькие?» Мужчина не ответил, только посмотрел на него, затем на испуганную Жуань Байдзе за его спиной и сказал. «Идемте, объясню вам все, когда придем в деревню». Лин Цюши ответил хорошо, и они втроем направились дальше по тропе. «Кажется, вокруг стояла зима», темнело непривычно рано. Когда они только оказались здесь, заходящее солнце еще висело на небосводе, а спустя мгновение остались лишь давящие черные тучи и парящие в воздухе снежинки. Линцюши обменивался фразами с незнакомцем, при этом оглядывая окружающую обстановку. Кроме деревни здесь не было иных источников света. Только бескрайний лес, которому не видно края, Никаких больше дорог и тем более людских жилищ». Лин Цюши нашарил в кармане сигарету и протянул ее незнакомцу. Тот, помахав рукой, отказался. «Слушай, дружище, что это за место?» – спросил Лин Цюши. Мужчина ответил. «Можешь звать меня Сюнцы. Примечание переводчика – Сюн Медведь Ци Черный. Лин Цюши подумал, что имя действительно ему подходит, и хотел спросить что-то еще – но Сюнцы сделал знак рукой. «Не спрашивай ничего. Узнаешь все, когда придем в деревню». «Оу», — сказал Линцюши, «Ладно». Поэтому весь оставшийся путь они провели в молчании, торопясь поскорее добраться до деревни, пока не стемнело окончательно. И вот, наконец, оказались на деревянной дороге. Сюнцы заметно расслабился и, бросив взгляд во тьму, что осталось за спиной, сказал «Пришли, наконец, идем для начала встретимся с остальными». Новенькие, с остальными, Лин Цюши выхватил из разговора слова, которые показались ему наиболее важными. И хотя по прибытии сюда у него уже появилось нехорошее предчувствие, теперь это предчувствие начало усиливаться с каждой секундой. Жуань Байдзе, кажется, тоже ощутила что-то подобное. Она больше не плакала, но ее прекрасное лицо сделалось болезненно бледным, а во взгляде проявился панический страх. Сюнцы повел их дальше, и очень скоро они оказались у трехэтажного дома на окраине деревни. После стука в дверь, внутри послышался голос молодой девушки. «Кто там?» «Это я, Сюнцы», – ответил Сюнцы. «Сюнгэ, заходи», – ответила девушка. «Мы только тебя и ждем». Примечание переводчика Г приставка означает «старший брат» и часто добавляется к фамилии близкого человека старшего по возрасту, даже при отсутствии кровной связи. Сюнцы толкнул дверь рукой. Она со скрипом отворилась, открывая взглядом вновь явившихся картину за порогом. Это была просторная гостиная, и сейчас внутри находилось около десяти человек. Они сидели вокруг пылающего очага и, похоже, что-то обсуждали. «Новенькие?» – спросил кто-то, увидев за спиной Сюнцы двоих – Лин Сюши и Жуань Байдзе. «Новенькие!» – подтвердил Сюнцы и медленно зашел в дом – Он нашел свободное место, сел и сказал «Садись, Сяокэ, и объясним все». Примечание переводчика К. ветка, древка топора. Сяокэ – так звали девушку, которая открыла им дверь. На вид ей было лет 15-16, черты ее лица отличались изяществом и красотой. «И вы садитесь, я вкратце веду вас курс дела». Линь и Жуань Байдзе переглянулись, затем сели на места, которые находились ближе всего к выходу. На самом деле рассказывать особо нечего. Сяока совсем не выглядела гостеприимной. Нам нужно какое-то время пожить в этой деревне, выполнить пару заданий и все. Каких заданий? Спросил Лин Цюши. Сяока ответила. Пока мы и сами этого не знаем, завтра нужно пойти к деревенскому старости, сказала она. Среди вас есть материалисты? Лин Цюши поднял руку. Есть? Сяока ответила. В таком случае тебе придется пересмотреть свои взгляды. Что это значит? Это значит, что здесь ты столкнешься со сверхъестественными вещами. Все отнеслись к появлению новеньких, Лин Цюши и Жуань Байдзе, мягко говоря, прохладно. Кроме Сяоке, никто даже не соизволил с ними поздороваться. Прежде чем войти в гостиную, Лин Цюши решил, что присутствующие обсуждают что-то. Но, посидев с ними немного, заметил, что они даже не разговаривают. Несколько человек просто молча сидели, глядя на огонь, будто в пустоту, а другие играли в игры на своем телефоне. Здесь телефоны не ловили сигнал сети, не представлялось возможным соединиться с внешним миром, но все же можно было поиграть в одиночные игры. Лин быстро сосчитал людей в комнате. Вместе с новенькими их оказалось 13, 9 мужчин и 4 женщины. По их лицам можно было сказать, что большинство довольно молоды, да и самым старшим не даши и сорока. От огня слышалось потрескивание дров. Жуань Байдзе немного посидела, после чего девушку начала клонить в сон. Она огляделась по сторонам, увидела, что никто не собирается расходиться и тихо спросила. «Так, простите, могу я узнать, здесь есть комнаты, в которых можно поспать?» «Я немного утомилась». Возможно, Лин Цюши показалось, но, стоило Жуань Байдзе это сказать, воздух в комнате будто сковала льдом. Ладно, пора на боковую. Сюнцы поднялся с места. Иначе еще немного, и все уснут прямо в гостиной. Давайте разделимся по комнатам. Он глянул на Лин Цюши. Ты будешь жить с ней. Ночью будьте осторожны, не шатайтесь, где попало. Я с ним? Но... Сюнцы вздохнул. Мальчики и девочки отдельно? Погоди, переживешь эту ночь и поймешь, что здесь никому до этого нет дела. Когда можно с жизнью распрощаться, тут не до половых различий. Жуан Байдзе хотела еще что-то сказать, но увидев, что атмосфера в коллективе какая-то странная, решила повиноваться и согласилась спать в одной комнате с Линцюши. Глядя на ее обеспокоенный вид, Линцюши утешительно произнес Не волнуйся, я тебе ничего не сделаю. Жуань Байдзе покивала в ответ. На третьем этаже располагалось девять комнат, но, судя по всему, никто не собирался жить по одному. Они поселились, самое меньшее, по двое, а в некоторых комнатах даже по трое. «Вошли», — сказал сенцы, — «увидимся завтра». Все стали расходиться, но перед тем, как уйти, Сяоке вдруг возникла справа от Лин Цюши и тихо сказала, «Не слишком доверяй остальным, главное выжить в этот раз». Лин Цюши хотел было потребовать объяснений, но девушка торопливо удалилась и, судя по всему, не собиралась больше ему ничего сообщать. «Идем», – сказала Жонь Байдзе, – «давай ложиться спать». Лин Цюши кивнул. Их комната располагалась на втором этаже, справа по коридору. Внутри оказалась только одна кровать, рядом с которой висели портреты людей. Электричество здесь не предусматривалось, только керосиновая лампа с настолько тусклым светом, что комната погружалась в цвета сепии. В воздухе чувствовался запах плесени. Линцюши думал, что Жуань Байдзе отнесется к подобной обстановке брезгливо. Однако девушка, к его удивлению, привыкла к ней быстрее него самого, быстро умылась и забралась на кровать. Линцюши же, сидя на кровати, ощущал себя немного неуютно. «Спи!» – Жуань Байдзе закуталась в одеяло с головой, поэтому ее голос звучал приглушенно. «Ты что, не устал?» «Устал немного». «Да уж, сегодня весь день творится что-то странное», – сказала девушка. «Я даже заподозрила, что вы из какой-то съемочной группы, которая снимает розыгрыши. Но разве розыгрыш может быть настолько реалистичным?» Лин Цюши снял верхнюю одежду и тоже забрался под одеяло. Во избежании подозрений, хоть он и оказался в одной постели с Жуань Байдзе, укрывались они все же двумя одеялами. Да, очень странно. Еще эти люди. Ты обратил внимание на их взгляд. Они боятся». «Да, они боятся. И возникает вопрос, чего же они боятся?» Линь подумав, хотел ответить, но услышал рядом на кровати мерное посапывание. Повернув голову, он увидел, что Жуань Байдзе уже крепко спит. Тогда мужчина уставился в потолок и в тусклом свете лампы погрузился в размышления. На самом деле он восхищался Жуань Байдзе. Вот так внезапно оказаться в незнакомом месте, встретить кучу странных людей, и все же у нее получилось заснуть сразу, едва закрыв глаза. Впрочем, пока Линь думал об этом, дрема постепенно охватила и его – Мужчина закрыл глаза и так уснул. Посреди ночи Линцюши внезапно пробудился. Лежа в постели, он услышал глухие удары. Звук походил на то, как сильный ветер бьется в старое окно. К нему примешивался скрип, будто кто-то босиком ходил по полу, и доски трещат под его весом. Линцюши распахнул глаза и увидел, что комната погрузилась в тусклую темноту. Снег снаружи в какой-то момент перестал, высоко в небе висела огромная луна. Холодный свет пробивался через окно и будто шифоновая занавеска ложился на деревянный пол. Когда Линцюши медленно переместил взгляд к краю кровати, его дыхание тут же застыло. У изголовья виднелся силуэт женщины. Она сидела спиной к Линцюши, Длинные черные волосы скрывали ее лицо. Будто почувствовав, что он проснулся, женщина медленно повернула голову. Все это на самом деле очень походило на сцену из фильма «Ужасов». Линцюши даже на несколько секунд застыл, не в силах шевельнуться. К счастью, он обладал достаточной смелостью, чтобы, стиснув зубы, сесть на кровати и выругаться. «Твою ж мать, кто ты такая? Зачем ворвалась в нашу комнату?» Движения женщины на секунду застыли, затем послышался ее голос. «Ну что ты кричишь? Это же я!» Голос принадлежал Жуань Байдзе. Линцюша вздохнул спокойно и спросил. «Уже так поздно. Какого лешего ты не спишь, а сидишь у изголовья кровати?» «Ты видел колодец перед домом?» Спросила Жуан Байдзе. «Тот, что во дворе». «Колодец? Какой еще колодец?» Он уже собирался встать с кровати, но тут бросил случайный взгляд вправо, и в следующий миг кровь в его жилах заледенела. Жуань Байдзе по-прежнему спала рядом с ним, нисколько не шевелясь. «Такой колодец», — сказала женщина с голосом в точности, как у Жуань Байдзе. «Пойдем, вместе посмотрим». Линь Цюши не проронил ни слова. «Почему ты молчишь?» «Только в прошлом месяце меня примировали как лучшего партийного работника. Я убежденный материалист. Так что иди, пугай кого-нибудь другого, ладно?» Женщина медленно повернулась к нему И в лунном свете Линцюши увидела ее лицо, лицо, которое очень трудно описать словами: мертвенно бледное, вспухшее, казалось, глаза вот-вот выдавит из глазниц. Облик незнаком, голос же наоборот. Она произнесла: "Ты не боишься меня?" Линцюши, помолчав три секунды, опустил взгляд на свое одеяло и ответил. «Не надо так. Я взял с собой только одну пару брюк». Лин Цюши протер лицо ладонью. «Еще немного, и я точно намочу кровать!» С такими словами он протянул руку и стал хлопать по плечу Жуань Байдзе. «Быстро вставай!» Жуань Байдзе, которую Лин Цюши разбудил хлопками, спросонья протерла глаза. «Чего тебе?» Открыв глаза, она тоже увидела женщину, сидящую у изголовья. «Это еще кто?» «Линцюши, какого черта ты не спишь? Да еще где-то посреди ночи женщину нашел! У тебя ни стыда, ни совести! Чем я хуже нее?» «Разве сейчас это самое важное?» – подумал Линцюши. Жуань Байдзе, бросив в него еще пару ругательств, вдруг поняла, что не так. Она округлила свои прекрасные черные глаза и пробормотала. «Почему ее шея становится длиннее?» Линь обернулся и увидел, что женщина в какой-то момент встала с кровати, ее голова склонилась на бок, а шея начала удлиняться, делая ее похожей на змею-мутанта. От такой картины оба просто оцепенели. Затем Линь не выдержал и громко крикнул «Твою мать, бежим!» Он схватил Жуань Байдзе за руку и бросился в сторону двери. В итоге Жуань Байдзе, которая днем показалась ему нежной и хрупкой, выбежала прочь быстрее самого Лин Цюши. Словно порыв ветра, она исчезла в дверном проеме. «Нельзя ли мать его бежать помедленнее?» «А тебе не кажется, что если я, мать его, буду бежать медленнее, то далеко не убегу?» женщины!» Будто зайцы, они сбежали на первый этаж. Убедились, что странная тварь не гонится за ними – и лишь после этого смогли спокойно вздохнуть. Жуань Байдзе плакала так горестно, что никто не смог бы ее переплакать, а бежала быстрее собаки. Линцюши едва-едва отдышался, а у нее в глазах уже снова навернулись слезы. Значит, девушка собиралась заплакать снова. «Хватит плакать», — сказал Линцюши. «Веди себя потише. Что, если ты привлечешь ту тварь своим плачем?» «Ты только о ней думаешь, а обо мне совсем не позаботился». Возможно, из-за того, что на лице Лин Цюши отразилось презрение, Жуань Байдзе наконец держала слезы и скромно присела на скамью, аккуратно вытирая уголки глаз. Сейчас они находились в совершенно пустой гостиной. Несмотря на шум, который они только что произвели, никто даже не вышел посмотреть на представление. Они вообще не слышали больше никаких звуков, кроме собственного дыхания. Линсюше немного постоял на месте, затем в нерешительности произнес «И что нам теперь делать?» У них с Жуань Байдзе не было ни капли опыта в подобных вещах. Они совершенно не представляли, как себя вести, поэтому теперь стояли в гостиной, будто два деревянных болвана. «Снаружи пошел снег», — вдруг сказала Жуань Байдзе. Она медленно подошла к двери и выглянула во двор. «Он идет всю ночь». Ленцюши встал в дверях и увидел, что двор уже покрылся тонким слоем снега, а посреди двора чернеет тот самый колодец, о котором говорила женщина-призрак. Точно, как она сказала, колодец располагался посреди двора. И такое расположение было очень необычным, ровно по центру, даже почти перед самым входом в дом. С точки зрения фэншуй это не слишком благоприятный выбор места для колодца. «Камень прямо перед входом». «Нет слов», — вдруг произнесла Жуань Байдзе. «Ну и место они выбрали для колодца». Она усмехнулась. При этом чуть приподнятые уголки глаз сделали ее необыкновенно красивой. «Что?» — спросил Лин Цюши. «Ты еще и фэн-шуй разбираешься?» «Моя семья этим занимается, а я немного выучила». Она искоса глянула на Лин Цюши. «А ты чем занимаешься?» «Проектированием». «Ого, ты даже не облысел! Значит, работаешь пару лет от силы!» «Тебе палец в рот не клади!» «Угадай, чем я занимаюсь?» Жуань Байдзе кокетливо поправила волосы. «Модель?» «Он очень редко встречал таких высоких девушек, как Жуань Байдзе, с прекрасной фигурой, пропорциональным телосложением, только вот грудь маловато, но в остальном недостатков почти не наблюдалось». «Нет». Мило улыбнулась девушка. Я гадалка. Линь Цюши от удивления так и остолбенел. Дай-ка предскажу что-нибудь. Жуань Байдзе быстро-быстро стала перебирать пальцами. Сегодня луна такая круглая, мне кажется, кто-то умрет. Линь Цюши, не то плача, не то смеясь, сказал. Это что за логика? С каких пор круглая луна предрекает чью-то смерть? Девушка не удостоила его ответом. Она вышла во двор и поманила Лин Цюши за собой. Мужчину ее действия перепугали не на шутку. «Ты что делаешь? Уже так поздно!» «Я хочу взглянуть на тот колодец». «Посмотришь завтра днем, сейчас это небезопасно», так сказал Лин Цюши, однако все же пошел следом за Жуань Байдзе во двор, беспокоясь, что с ней может что-то случиться. Одетая в длинное белое платье, девушка легкими шагами шла по снегу, будто привидение». Она медленно приблизилась к колодцу, но подходить слишком близко не стала, а дождалась, пока Линцюши тоже подойдет к ней. Он спросил, «В чем дело?» «Ни в чем. Просто мне вдруг расхотелось смотреть. Идем обратно». Линь ничего не понял. «Почему ты вдруг решила вернуться?» «Снаружи слишком холодно», — ответила Жуань Байдзе. «Я сейчас превращусь в ледышку». С такими словами она совершенно спокойно взяла Линцюши под руку и уверенно потянула его назад в дом. Линцюши при этом отметил, что девушку слабой не назовешь. Сила в ее руках крылась немалая. На какой-то момент он даже не смог ей воспротивиться. Жуань Байзе Линцюши не на шутку испугался этой силы. Тогда девушка отпустила его и сказала: "Идем, тут ужасно холодно". «Давай вернемся скорее, еще успеем немного поспать». После этих слов она, словно напрочь потеряв интерес к Лин Цюши, самостоятельно поднялась наверх и вернулась в комнату. Лин Цюши не оставалось ничего другого, кроме как следом за ней отправиться в спальню на втором этаже. К превеликому счастью, та жуткая дамочка уже исчезла, только окно осталось открытым, и теперь в комнату сквозили порывы морозного ветра. Жуань Байдзе забралась на кровать, закрыла глаза и уснула. А вот Лин Цюши никак не мог уснуть. Он снова зажег керосиновую лампу и так просидел всю ночь без сна. Здешняя ночь оказалась пугающе длинной. Снаружи свистел ветер со снегом. В комнате крепко спала красотка. Жуань Байдзе нисколько не побоялась делить единственную кровать с мужчиной, которого видела впервые в жизни – Ее мерное дыхание раздавалось ночи, на щеках виднелся легкий румянец, который делал ее красоту еще более соблазнительной. Лень Сюши бросил короткий взгляд на девушку, но тут же отвел глаза. Он не мог назвать себя благородным джентльменом, который никогда не поддается соблазнам, но и подлецом, который мог бы воспользоваться положением девушки в беде, явно не был. Утром следующего дня первые лучи рассвета на краю неба забрежили лишь к восьми часам. Снег валил ночь напролет, и теперь снаружи все покрывало белизна. Жуань Байдзе, мурлыкая сосна, открыла глаза. Сначала она высунула руку из-под одеяла, но тут же отдернула назад. «Как холодно!» Лень Цюши, посмотрев на нее, подумал. «Вчера ночью тебе так не казалось». «Цюши!» сказала Жань Байдзе. «Помоги мне раздобыть что-нибудь из одежды. У меня только платье, и в нем ужасно холодно». Лин Цюши ответил согласием. В любом случае он собирался пойти на поиски теплой одежды и для себя, ведь в мире, из которого их перенесло сюда, сейчас стояло знойное лето. Глава вторая Железная дверь и ключ. Когда расцвело, жуткая атмосфера вчерашней ночи заметно рассеялась. Ленцюши направился по коридору в сторону лестницы, чтобы спуститься на первый этаж. Но тот вдруг услышал на третьем этаже беспокойные разговоры, словно группа людей что-то горячо обсуждала. Он вообще-то не собирался подниматься, но потом услышал женский плач, горестный и отчаянный, будто девушка увидела что-то крайне трагичное. Линцюши еще с минуту колебался, после чего все же развернулся и направился к лестнице на третий этаж, узнать, что же там случилось. Перекрытия и каркас дома были деревянными. Доски на лестнице явно не отличались новизной. Когда на них наступали, раздавался скрип, в некоторых местах даже треск, будто ступеньки вот-вот не выдержат человеческого веса. Линцюши поднялся на третий этаж и увидел в коридоре толпу народа. Но его внимание привлекло вовсе не это, а сильный запах крови, витавший в воздухе. Этот невероятно резкий запах раздражал нос до едкой боли. Линдсюши посетило недоброе предчувствие. Он осторожными шагами приблизился к группе людей. «Я так и думал», – послышался низкий угрюмый голос крепкого мужчины, который вчера встретил Линдсюши в лесу, Сюнцы. Он что-то обсуждал с остальными что ночью что-то случится». Сяоке тоже с кем-то говорила. Она сказала. «Мне тоже так кажется. Сначала я думала, что...» Договорив до этого места, она развернулась и увидела позади Лин Цюши. «А, ладно». Лин Цюши подумал. «И что означает эта твоя фраза?» «Ты думала что?» «Что это будут Лин Цюши и Жуань Байдзе?» Затем он поднял глаза и увидел дверь за спиной Сяоке. За полуоткрытой дверью виднелся пол, целиком залитый кровью. Из-за холода снаружи кровь уже замерзла. Тем не менее, вне всяких сомнений, ее натекло слишком много. «Что произошло?» – спросил Линцюши. «Кто-то умер». Голос Синцы звучал совершенно ровно. Линцюши переспросил. «Кто-то умер?» Если бы этот разговор состоялся накануне... Лин Цюши показалось бы невероятным, как он может вот так спокойно говорить подобные этим слова. Но пережив вчерашнюю ночь, он совершенно отчетливо ощутил, что место, где они находятся сейчас, это больше не тот мир, который можно объяснить с точки зрения привычной логики. «Ага», – подтвердил Син Ци. Лин Цюши заглянул в комнату с другого угла. От этого взгляда мужчина невольно глотнул ледяного воздуха. Всю комнату заполнила замерзшая кровь, а два трупа лежали сваленными в кучу на полу. Они превратились в кровавое месиво до такой степени, что совершенно не представлялось возможным угадать их первоначальный вид. Чем утверждать, что это люди, легче назвать их кусками мяса без кожи. Кровь вытекала по полу наружу, и теперь казалось, что на третьем этаже от пола до стен не осталось ни одного чистого места». Линцюши пытался морально подготовиться, но эта картина все же вызвала в нем приступ тошноты. Он прикрыл рот и отвернулся. Сяокэ с пониманием сказала, «В соседней комнате есть туалет». Линцюши поспешно забежал в дверь туалета, где его некоторое время выворачивало наизнанку. Когда тошнота отступила, Сяокэ произнесла, «Я-то думала, тебя не стошнит». «А?» Сяука спокойно объяснила: "Вы с Джоань Байдзе, как вновь прибывшие, справляетесь уже довольно неплохо. Обычно новенькие, первый раз ступив за дверь, ведут себя отвратно и выживают в лучшем случае двое из десяти. Пошли, позавтракаем внизу. А с трупами ничего не будем делать." Сяука после этих слов посмотрела на него с крайним недоумением: "Что ты хочешь с ними сделать?" Ленциюшень не нашел слов для ответа. Он уже собирался пойти с остальными, но тут внезапно вспомнил кое о чем и с сомнением спросил. «Постойте, со второго этажа я слышал, как на третьем плачет женщина». Он огляделся, но увидел, что среди присутствующих сейчас женщина только одна – Сяоке. Но, судя по спокойному выражению ее лица, девушка едва ли напоминала человека, который мог зайтись в горьких рыданиях. «Женщина плакала?» – спросила Сяоке. Мы не слышали ничего подобного. Тебе, наверное, показалось. Ну, ладно. Завтрак уже ждал на первом этаже. На столах стояли тарелки, от которых парило горячей едой. По словам остальных, еду готовили местные жители, которые с виду ничем не отличались от обычных людей. Линцюши, позавтракав, взял у них пару теплых вещей и поинтересовался о проблемах, существующих в деревне. Никаких проблем в деревне нету. Кажется, местные не могли дать ему каких-то важных сведений. Каждую зиму приезжают туристы. «Хм, но откуда вы тогда берете продукты и вещи для повседневного пользования?» Деревенский житель ответил. «Мы ходим с горы на рынок. По горной тропе ходить трудно, но приходится что-то придумывать. Вот только когда выпадает снег, дорогу заваливает. С горы спуститься нельзя. Приходится всю зиму оставаться в деревне». Линцюши, подумав, вдруг задал еще вопрос. «А у вас в деревне всегда колодцы располагаются прямо в центре двора». Возможно, Линцюши померещилась, но при упоминании слова «колодец» выражение лица деревенского жителя сделалось обеспокоенным. Однако ничего особенного тот так и не сказал, только покивал, бросил «да», сразу же развернулся и ушел. Поразмыслив над этим, Линцюши никаких зацепок не обнаружил поэтому решил поскорее отнести одежду для Жуань Байдзе, а потом уже решать другие вопросы. Когда он вошел в комнату, Жуань Байдзе лежала на кровати и играла в на телефоне. Увидев его, девушка недовольно хмыкнула. «Что так долго?» Лин положил добытую одежду на кровать. «Вставай, завтрак на первом этаже». Жуань Байдзе согласно кивнула. Линцюши Цюши сказал... «Я жду тебя снаружи». «Погоди!» — вдруг позвала Жуань Байдзе. «Что это у тебя на голове?» «Что?» Лин Цюши не понял, о чем она. Жуань Байдзе поманила его рукой, и Лин Цюши подошел ближе. «Все волосы в чем-то красном!» Жуань Байдзе протянула руку и провела по волосам Лин Цюши, затем перевернула ладонь. «Что это такое?» Глядя на руку девушки, Линцюши почувствовал неладное, потому что следы на ладони Жуань Байдзе больше всего походили на замерзшие капли крови. «Я пойду взгляну». Заскочив в ванную комнату, Линцюши увидел, что его волосы, как и сказала Жуань Байдзе, почти полностью покрывают ледяная крошка. Вот только крошка эта была темно-красной, поэтому ее почти невозможно было разглядеть на волосах с первого взгляда. «Неизвестно, когда его так осыпало». «Черт побери!» – выругался Лин Цюши, схватил полотенце и принялся вытирать голову. Но лучше бы он этого не делал. Чем дольше он вытирался, тем хуже все становилось. Теперь горячее полотенце почти полностью обогрелось, а волосы все еще не очистились. Жуань Байдзе переоделась в теплое, вошла за ним и нисколько не церемонис заявила». Тебе повезло, что эта штука не зеленого цвета. Ты когда-нибудь видела зеленую кровь?» «Это кровь?» Линь вздохнул и вкратце рассказал ей о том, что произошло на третьем этаже. Стоило ему упомянуть о жертвах, Жуань Байдзе принялась тоненько скулить. «Линь мне так страшно! Что, если мы будем следующими?» Все-таки слезы красивой девушки, да еще настолько горестные, стерпеть невозможно. Линцюши подошел, чтобы ее утешить, и Жуань Байдзе уже хотела уронить голову ему на плечо, как вдруг спросила. «Лин Гэ, какого ты роста?» «Метр восемьдесят». «Ого», — сказала Жуань Байдзе, — «даже ниже, чем я». «Ну, извините». Лин Цюши вновь отвернулся к зеркалу, чтобы очистить волосы от крови, при этом размышляя, откуда она могла там взяться. В конце концов ему в голову пришла тревожная мысль. Что, если она капала с потолка на третьем этаже? «Я хочу подняться на третий этаж», — сказал Лин Цюши, «а ты пока спускайся завтракать». «Ты пойдешь один?» — спросила Жуань Байдзе. «Давай пойдем вместе». «Ты не боишься?» — недоверчиво спросил Лин Цюши, ведь Жуань Байдзе только что плакала в три ручья. «Но ведь рядом со мной будешь ты». Жуань Байдзе поправила прядь волос за ухом и нежно улыбнулась. «Чего мне бояться, когда ты рядом?» Линцюши подумал. «Тоже верно. Все-таки ты вчера бежала намного быстрее меня». Так что они вдвоем поднялись на третий этаж. Пол по-прежнему заливала кровь. Трупы все так же лежали в комнате. Только на этот раз все свое внимание Линцюши обратил к потолку. Он задрал голову и, нисколько не удивившись, увидел на потолке следы крови. Вот только от одного вида этих следов его охватило очень неприятное чувство. Все выглядело так, будто какая-то тварь, прилипнув к потолку конечностями, медленно передвигалась по нему. Наверное, по прошествии долгого времени кровь на потолке тоже замерзла, но кое-где все же до сих пор капала на пол. От этого зрелища у Линцюши волосы зашевелились на голове. Он больше всего на свете сейчас не желал думать, что за тварь висела на потолке, когда он первый раз поднялся на третий этаж, и которую никто из них не заметил. Жуань Байдзе долго стояла, глядя на потолок. Линцюши спросил, что она увидела. Я увидела потолок, ответила девушка. На что еще я могла увидеть? «Звездное небо и свои мечты?» Она оказалась не такой уж трусихой. После осмотра потолка сразу же направилась в комнату с двумя окровавленными трупами. И за все время не проявила ни капли неприятия. Даже выглядела немного возбужденно. Лишь когда Лентюши подозрительно посмотрел на нее и спросил, «Ты разве не боишься?» Девушка, словно опомнившись, начала всхлипывать в ответ. «Только не надо хныкать. Ты завтракать будешь?» «Буду, буду», — ответила Жуан Байдзе. «Я уже проголодалась». Спустившись вниз, они обнаружили, что остальные, уже расправившись с завтраком, будто сидели в ожидании новичков. «Куда вы ходили?» — спросил сюнцы «Только вас и ждем». Жуань Байдзе ни капли не смутилась, когда все взгляды обратились к ней. Только грациозно присела за стол, подвинула к себе тарелку и стала завтракать. Лин оказался не таким бессовестным, как Жуань Байдзе. Он рассказал о замерзшей крови на волосах и о странных отметинах на потолке третьего этажа. Остальные заметно помрачнели после его рассказа. Многие рефлекторно перевели взгляд на потолок. Они как раз обсуждали погибших ночью несчастных и странные следы, когда в дом неожиданно зашел мужчина, на вид старше сорока лет, одетый в толстый армейский ватник темно-зеленого цвета. Неся в руках керосиновую лампу, он неторопливо вошел в гостиную. «Приветствую», – заговорил мужчина. «Я староста этой деревни. Вы есть и люди, которые пришли нам помочь?» Стоило ему заговорить, остальные тут же притихли. «Заметно похолодало. На будущий год мы хотим изготовить гроб на случай смерти кого-то из деревенских», – начал мужчина хриплым голосом. Хочу поручить вам оказать небольшую помощь плотнику. Никто не ответил на предложение старосты, но тот, кажется, и не предполагал получить от них никакого ответа. Он договорил, кашлянул, потом вышел прочь, покачивая на ходу керосиновой лампой. Снег снаружи прекратился, но ветер до сих пор не стих. Его завывания свистели за дверью, похожие на человеческие стоны. «Началось!» тихо-тихо произнес Сюнцы. Только он это сказал, как снаружи задул сильнейший ветер. Полуоткрытая дверь из настоящего дерева, которая с виду казалась довольно прочной, силу ударилась о стену и с треском раскололась. В комнате повисла тишина. Но в итоге первым все же заговорил Сюнцы. Думаю, потребуется сколотить гроб. — Ну почему так, а? Почему так? В гостиной вдруг раздался чей-то плач. Линцюши обернулся и увидел, что это сорвался один из мужчин. Он нервно причитал. «Какого черта мне попался такой сложный мир? Как мы будем здесь выживать? Кто умеет сколачивать гробы? Мы умрем! Мы умрем здесь!» Сюнце, кажется, привык к подобным картинам. Его лицо нисколько не изменилось. Мужчина же в расстроенных чувствах Смел все, что лежало перед ним на столе, на пол. Размазывая по лицу слезы и сопли, он закричал. «Когда мы вошли, нас было целых тринадцать, а в первый же день погибло сразу двое! Я никогда раньше не встречал такой сложности!» «Хватит!» – раздраженно бросил ему Сюнцы. «Думаешь, слезами спасешься от смерти? Чего раскричался? Или новеньким решил заделаться? Посмотри, как себя новенькие ведут по сравнению с тобой!» Замечание привело к тому, что не выдержавший потрясение мужчина наградил непонимающего, что происходит Лин Цюши пылающим ненавистью взглядом. Тогда Лин Цюши подумал, «Я что, виноват в том, что веду себя психологически сдержаннее других?» Однако нервный срыв мужчины не выбивался из рамок обычного. «В иной обстановке, отличной от привычного мира, посреди жутких предзнаменований, очень трудно сохранять спокойствие». «Для начала обсудим, как нам все-таки поступить», — сказал Сюнцы. «По словам старосты, нужно смастерить гроб. Значит, это ключ». Линцюши спросил. «Прости, что перебиваю, что ты имеешь в виду, говоря ключ?» Сюнцы бросил на него взгляд. «Ключ — это то, чем открывают двери. Оказавшись здесь, мы, следуя подсказкам местных жителей, должны найти ключ, потом железную дверь». И тогда сможем покинуть это место. Линцюши спросил. «Существуют ограничения по времени?» Сюнцы прохладно усмехнулся. «Конечно. До того, как все до одного умрут». «Вот оно что!» Линцюши почувствовал себя спокойнее. По крайней мере, есть способ выбраться отсюда. Больше всего на свете он боялся необъяснимого, безысходности – Невозможности выбраться, когда любые старания бесполезны. Подсказка гроб. Сюнцы оценил погоду за окном. Для начала найдем плотника, узнаем, что к чему. Хорошо, сказала Сяоке, я пойду с тобой. Линцюше поднял руку. Я тоже хочу пойти. Сюнцы безразлично кивнул. Ладно. Незаметно для всех Сюнцы занял пост командира их команды, поэтому распорядился. «Оставшийся обыщу дом. Посмотрим, нет ли здесь еще подсказок». Тут Жуань Байдзе подошла к Линцюши и слегка потянула его за рукав, тихо говоря. «Мне страшно. Я хочу пойти с тобой». Несмотря на необычно высокий рост девушки и абсолютное отсутствие ласкового нрава, все же она была довольно красива, поэтому при взгляде на нее появлялось желание пожалеть и защитить. Поэтому Линцюши кивнул. «Ладно, но я не могу гарантировать, что смогу уберечь тебя от опасности». Жоан Байдзе заулыбалась. «Ничего страшного. Она кокетливо заправила пред за ухо. С тобой мне будет намного спокойнее». «А вы, девушка, умеете заигрывать с мужчинами». Поэтому четверо из них отправились в путь, пока снаружи еще стояло утро. По дороге Лин Цюши еще немного расспросил сюнцы об особенностях этого мира – и узнал, что обычно здешняя нечисть не убивает людей просто так. Но существуют и исключения. К примеру, в мирах с высоким уровнем сложности призраки и монстры не имеют ограничений и нападают тогда, когда им вздумается. И тогда уж точно на 9 умерших останется лишь один живой. Но в чем же смысл существования этих миров? Линцюши задал вопрос, который его более всего интересовал. Сюнцы, внимательно посмотрев на него, ответил. «Когда выберешься отсюда живым, тогда и поймешь». «О!» От деревенских жителей они узнали, где живет плотник, но потратили на дорогу больше часа. По заснеженной тропе идти было ужасно трудно. По пути Линцюши осматривал обстановку в деревне. Деревня оказалась небольшой, вокруг чернел только густой лес – И если обычно такое расположение не особо беспокоило местных, то обильные снегопады перекрывали все выходы отсюда. Народу в деревне проживало немного, иногда путникам попадались прохожие по двое-трое. Честно говоря, повстречать чужаков в подобных местах довольно необычно. Но, кажется, местные, судя по выражению их лиц, совершенно не питали интереса к появлению лентюши и остальных. Дом плотника стоял на восточном краю деревни. Снаружи в окошке мелькал тусклый свет керосиновой лампы. Сюнцы первым постучал в дверь. Через пару мгновений за дверью появился низенький старик, на вид лет так 60-70 с жидкими волосами и в старой серой стеганке. Лицо старика покрывали морщины, глаза подернулись мутной поволокой. Он спросил. «Вам чего?» «Снаружи очень холодно, мы можем поговорить внутри?» – спросил Сюнцы. Старик не ответил, но отошел от двери, впуская их. Четверо один за другим вошли в дом. Жилье оказалось небольшим, повсюду валялись разбросанные вещи. Осматриваясь, Лентюши даже заметил в окне дыру, заколоченную грубой доской и гвоздями, лишь для того, чтобы не впускать ветер. «Старик, староста прислал нас сделать гроб», – начал Сюнцы. Но мы не очень разбираемся в этом. Слышали, что ты известный на всю деревню плотник. Не мог бы ты подсказать нам, что делать?» Старик бросил на Сюнцы холодный молчаливый взгляд и сказал. «Если хотите сделать гроб, сначала нужно срубить дерево. Как срубите, приносите мне. Потом пойдете помолиться в храм, и можно начинать». Сюнцы ухватился за важную деталь. «Помолиться в храм?» Старик кивнул. «На окраине деревни есть древний храм. Наша работа, изготовление гробов, навлекает плохую карму. Нужно вначале помолиться, помолиться». Он несколько раз повторил слово «помолиться», чего остальным стало как-то не по себе. «А после?» – спросил Сюнцы. Старик промолчал. «Старик?» Старик не отозвался. Когда Сюнцы переспросил в третий раз, плотник ухмыльнулся. При этом его ухмылка в тусклом свете лампы сделалась непомерно зловещей. Он произнес, понизив голос. «Если еще будете живы, приходите. Узнаете, что дальше». Лицо Сюнцы сделалось цвета бронзы. Жуань Байдзе, отбросив вежливость, сказала. «Ну не надо так, старик! А что, если ты помрешь раньше, чем мы сделаем все, что ты сказал?» Старик холодно ответил. «У меня жизнь твердая». Примечание переводчика. «Образно в значении я еще всех переживу». «Я смотрю, у тебя больше ничего не затвердеет, кроме жизни». Линцюши подумал. «И откуда ты взялась такая умная? Разве можно так разговаривать с неигровым персонажем? Обычно люди в такой жуткой атмосфере хоть немного, но напуганы». А Жуань Байдзе в наглую закатила глаза и совершенно не выглядела испуганной. «Ладно, ладно», — сказал Лин Цюши. «Если не хочешь, можешь не говорить». Жуань Байдзе возразила. «Как это не хочет? Если мы умрем, то и черт с нами. А вот что, если он умрет раньше?» Девушка закатала рукава и пробежала взглядом по комнате. В конце концов остановилась на здоровенной деревянной палке толщиной с руку. Линцюши про себя ругнулся, мать твою, и подумал, «Ты что, правда решила применить силу? Это же нахрен мир ужасов! С тобой точно ничего не случится, если так поступишь с неигровым персонажем!» Кто мог подумать, что стоит Жуань Байдзе схватить палку, и старик тут же сдрейфит и заговорит срывающимся голосом, «После молитвы вам нужно заполнить колодец, и гроб будет сделан!» «А, -а Линцюши, чего ты на меня уставился?» «Твой взгляд только что был еще жутче, чем у него». Сюнцы, кажется, тоже не ожидал, что это сработает. Они с Сяоке на пару секунд остолбенели от удивления. Оказавшись в этом мире, они старались каждому его обитателю относиться, если не с опаской, то вежливо. Но от Жуань Байдзе никто не ожидал игры не по правилам. К тому же она так легко добыла ответ на последний вопрос. Впрочем, ответ вполне мог оказаться неверным. Когда они вышли из дома плотника, сюнцы, мысли которого явно были чем-то заняты, спросил имя Жуань Байдзе. Жуань Байдзе состроила жалостливый вид и ответила. «Моя фамилия Жуань, с именем Жуань Байдзе. Братец, ты можешь называть меня Дзэдзе». Сюнцы назвал ее Дзэдзе. Примечание переводчика Дзэдзе созвучно «старшая сестра». Но потом это показалось ему немного странным, и потому он, так же, как и Линь Цюши, все-таки стал называть ее Байдзе. Они пробыли здесь уже почти целый день, а Сюн Цы узнал имя девушки только сейчас. Вчера, увидев ее заплаканный несчастный вид, он, должно быть, решил, что она в этом мире долго не проживет, а потому даже не стал спрашивать имя. Но после поразительного представления, которое устроила Жуань Байдзе, Сюнце подумал, что девушка не так уж слаба, как кажется на первый взгляд. «Ты не струхнула там в избушке?» – спросил он девушку. Жуань Байдзе ответила так, что возразить на это было нечего. «Струхнула? Почему я должна была струхнуть? Ладно, если бы я боялась призраков, но людей бояться вам не кажется слишком уж печально. К тому же по нему сразу видно, что это ключевой неигровой персонаж. Если он правда помрет, у нас не останется подсказок». И как нам тогда здесь выживать? Другие не нашли, что сказать. Все подумали, что она рассуждает очень разумно. К счастью, им удалось раздобыть подсказку и плотника, и теперь все чувствовали себя намного спокойнее, поэтому решили вернуться и рассказать обо всем остальным. Стоял день, но в небе нависали толстыми слоями черные тучи. Снега не было, только пронизывающий ветер свистел над духом. Жуань Байдзе в своем длинном платье, но при этом в двух толстых стеганках, шла следом за Линцюши и выглядела такой хрупкой и тонкой, что, казалось, ее вот-вот сдует и унесет ветром. Линцюши не выдержал. Он взял ее за руку, вывел перед собой и сказал идти впереди, а сам закрыл ее от дующего в спину ветра. Жуань Байдзе растроганно поморгала глазками в сторону Линцюши и проворковала. «Ты такой хороший!» Ерунда. Ты со всеми такой хороший. Ты что видела, чтобы я так поступал, с Свинцы? Пошутил Линцюши. Это только потому, что ты красивая. Впереди раздался голос Свинцы. Я все слышал. Жуань Байдзе, услышав, будто о чем-то задумалась и спросила: достаточно просто быть красивой? Линцюши подумал, что она тоже шутит, поэтому не задумываясь бросил. Конечно, нужно еще быть высокой. Жуан Байдзе. О. Рубрика заметки от автора. Жуан Байдзе. Линцюши, Хватит хныкать. Твое поведение напоминает мне одну поговорку. Жуан Байдзе. Какую? Коршун ловит птенчика. Жуан Байдзе. А ты стала быть птенчик? Примечание переводчика. Коршун созвучно все время хныкать.